Глава пятая Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал... Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?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 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси судукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили». «Между тем первосвященник, и который с ним, придя, созвали синедрионы всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертою, со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог в своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Став же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал. «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек» но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радость, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.